Эргри, задумчиво проговорил некромант, из-под руки глядя на взметнувшиеся впереди целый лес куполов и шпилей, частью вызолотых, частью высеребренных, а частью странноватых красно-золотистого оттенка. Приют мудрости, с горечью отозвалась старшая, место, где мудрость первой была принесена в жертву жадности и страху. Вместо того, чтобы попытаться понять, что сулит людям визуально, учения великого мастера они в ужасе перед новым уничтожили все до чего смогли дотянуться но она подняла глаза на феса взгляд старший был взглядом фанатика что не колеблясь пойдет на смерть отстаивая правильность точки или запятую в своем учении но великое потому и великое что никакие усилия глупцов не способны ему помешать великий мастер вернулся пройдя боль и скорбь, пройдя дорогами, куда нам, его недостойным и малоумным ученикам, добираться еще долгие-долгие годы. И кто знает, хватит ли ничтожно короткой человеческой жизни на этот труд. Старшая опустила голову, вздохнула. Но сейчас не время для печали, повернулась она к обступившим их примокшим птенцам. Великий мастер вернулся к нам. Пророчество исполняется, а это значит, победа будет за нами. В город! Кавалькада взлетела на невысокий отрог Впереди, в укромной долине, утопая в зелени садов, раскинулся город Нельзя сказать, что поражающих поражающий размерами, но зато поражающий роскошью Высокая стена сверху донизу выложена многоцветными израстами Словно это не укрепление, которому принимают на себя ядра катапульты и удары таранов, а, к примеру, стена Эмирского дворца. Над стеной возвышались башенки, изящные, тонкие, все в ажурных арках, с фигурными золочеными крышами и флюгерами, ни один из которых не повторял другой. Ворота, куда при штурме направлен будет главный удар врага, вспенивались каменным кружевом. Возле ворот некромант и в самом деле увидел богатое торжище. А в обратном проеме поблескивала начищенными щитами и копьями мноочисленная стража. Старшая повернулась к Феерузу. Чары еще действует?» — отрывисто спросила она. «Да, старшая», — поспешно ответил паренек. «Действуй, старшая, но уже очень ослабели. Неважно», — махнула рукой девушка. Все, что нам надо, толпе глаза отвести, чтобы не болтали потом, мол, черный маг город среди ясного неба въехал. Можно просто другой плащ надеть, удивился некроман. Старшая покачала головой. В толпе не меньше пяти-шести чародеев, что только этим и занимаются, высматривают, кто не в своей одежонке щеголяет. Говорят, мол, это против воров, чтобы гостей заморских не обижали и не позорили бы древние Солодорское вежество но мы то знаем для чего это и зачем давай фирус птенцы по моей команде все вперед и держитесь кучно не то беды не оберемся отряд тронулся телохранитель, телохранитель старший прикрывали некроманта со всех сторон фирус поехал в голове кавалькады фес ощутил слабое покачивание силы словно кто то приподнял ведро с сродникою водой и слегка встряхнул наблюдая за колышущейся волной глади. И только сквозь кишащий разно, разнообразным народом рынок Отряд прошел словно иголка свой шелк Ему равнодушно уступали дорогу Но никто не подумал даже взглянуть на всадников Фест едва хотел спросить, что мешает точно так же миновать и ворота Но тут ответ пришел сам собой Некромант ощутил колебания какого-то амулета Быть может даже ни одного, судя по всему, мурованных в основании привратных башен Безопаснее всего было проехать это место, не прибегая к колдовству. Вот теперь пришла пора и плащ накинуть, услыхал некромант, шепот старший. Плащ в тот час появился, кто-то из телохранителей накинул на плечи Фессу просторный сероватый балахон с широким капюшоном, чуть ли не полностью скрывавшим лицо. Старшая резко выдохнула, выпрямилась, проделывая ладонями какие-то замысловатые пасы как и все владеющие силой, но не пришедши, прошедшие никакого приличного обучения, она вынуждена была пользоваться самыми простыми формами, вроде жестов и произносимых вслух медленных заклинаний. Встряхнулся что-то пробормотал, опасливо косясь на ворота фейрус. Через проход тёк жиденький людской ручеёк, всё больше почтенные, хорошо одетые горожане, в сопровождении жёны детей и все. Даже явно люди благородной крови с кривыми саблями в богато украшенных самоцветами ножнах показывали стражи какие-то свитки тонко выделанной желтоватой кожи. Судя по всему, стражи здесь умели читать в отличие от прочих мест. Ковалькада старший поровнялась с воинами. Было их тут не меньше двух десятков, несмотря на жару все в длинных, отливающих серебром кольчугах и высоких шлемах. Один из стражников лениво шагнул на перерез, протянул руку, произнося что-то по-соладорски, очевидно требуя эту самую подорожную. Старшая, не удостаивая его взглядом, надменным движением протянула свиток. Преуратник неторопливо развернул желтоватую кожу, углубившись в чтение, при этом он то и дело поднимал голову, тыкая пальцем в сидящих верхом птенцов. Наконец дело дошло и до некроманта, палец стражника указывал прямо прямо на него. Солдат что-то спросил, пока еще довольно дружелюбно и почтительно. Верно, стар, верно старшая гнезда отличалась высоким положением. Не поворачивая головы, старшая надминно процедила что-то сквозь зубы. Фэс ожидал, что сейчас в его руке появится универсальный пропуск всех времен и народу увидел виде увесистой золотой монеты. Но воин только расхохотался и махнул рукой, мол, проезжайте». Он не потрудился даже разглядеть некроманта. Со все тем же презрительным выражением на лице старшая тронула по воде. Отряд въехал в ворота эр -Гри. Конец первого тома.